Патриция Хайсмит. Почитатель улиток. Когда мистер Питер Кноперт ещё только начинал увлекаться наблюдением за улитками, он даже не мог подозревать, что горстка принадлежащих ему особей так быстро вырастет до сотен экземпляров. Спустя всего лишь два месяца с того момента, когда он принёс в дом первых улиток, около тридцати разных резервуаров, баков — и других кишащих улитками ёмкостей выстроились вдоль стен его кабинета. На письменном столе, на подоконнике и просто на полу. Мисс Кноперт крайне неодобрительно относилась ко всему этому, а с некоторых пор вообще отказалась переступать порог комнаты. «Они дурно пахнут», — говорила она. «Кроме того...» Женщина чувствовала, что никогда не сможет забыть того ужасного ощущения, охватившего её, когда однажды она случайно наступила на улитку. Но чем больше жена и друзья обсуждали его необычное и довольно отталкивающее увлечение, тем, казалось, большее удовольствие находил в нём сам мистер Кноперт. «Раньше я был совершенно равнодушен к природе», — говаривал мистер Кноперт. Он был одним из партнёров в брокерской фирме и всю жизнь посвятил миру финансов. Но улитки открыли мне глаза на красоту животного мира. Когда его друзья замечали, что улитки не вполне животные, а их скользкие обиталища вряд ли могут быть отнесены к лучшим образцам красот природы, мистер Кноперт с улыбкой превосходства заявлял, что им просто неизвестно всё то, что он сам знает о них. И это было правдой. Мистер Кнопперт стал свидетелем зрелища неописанного, во всяком случае, не описанного полностью ни в одной энциклопедии или книге по зоологии, которые ему удалось разыскать. Как-то вечером мистер Кнопперт заглянул на кухню, чтобы чего-нибудь перекусить перед ужином. И обратил внимание на пару улиток в фарфоровой чаше, стоявшей на разделочном столике. Поведение их показалось ему весьма странным. Они покачивались друг перед другом, почти стоя на своих хвостах и забыв про всё на свете. Подобно паре змей, завороженных флейтой заклинателя. Мгновение спустя их крохотные мордочки соединились, словно в сладострастном поцелуе. Мистер Кноперт, наклонившись, разглядывал их со всех сторон. Происходило и ещё что-то. С правой стороны головки каждой из улиток появился похожий на ухо отросток. И чутье подсказало наблюдателю, что он стал свидетелем некой сексуальной активности. Вошла служанка и начала что-то говорить. Однако мистер Кноперт нетерпелевым взмахом руки прервал ее. Он не мог оторвать глаз от чаши с маленькими околдованными созданиями. Когда похожие на ушки на росты точнейшим образом соединились, прильнув ободок к ободку, из одного ушка выскочил маленький, похожий на щупальце белый стерженек, который изогнулся в сторону аналогичного органа другой улитки. Первая догадка мистера Кноперта не подтвердилась, когда такой же отросток выскользнул и из ушка другой улитки. «Весьма любопытно», — подумал он. Оба отростка спрятались, затем появились снова и, как бы достигнув невидимой границы, остановились. Мистер Кноперт угляделся еще пристальнее. То же сделала и служанка. «Вы когда-нибудь видели нечто подобное?» — спросил мистер Кноперт. «Нет, дерутся должно быть», — равнодушно ответила служанка и вышла. Последствии ему еще не раз предстояло столкнуться с проявлением невежества в области знания об улитках. Мистер Кноперт продолжал наблюдать за тем, как пара улиток в течение часа смыкалась и снова расходилась. Пока сначала ушки, а затем и щупальца не втянулись внутрь головок. Сами же улитки при этом полностью успокоились и перестали обращать внимание друг на друга. Однако к этому моменту уже другая пара улиток начала любовную игру и медленно подготавливалась к тому, чтобы занять позицию для поцелуя. Мистер Кноперт сказал служанке, что сегодня на ужин подавать улиток не нужно. Он забрал чашу с ними к себе в кабинет. С тех пор улитки никогда не появлялись на обеденном столе в доме Кноперта. Этим вечером он перерыл все энциклопедии и книги по естественным наукам, которые смог найти в доме. Но в них не было ни слова о процессе размножения улиток. Тогда как скучный и монотонный цикл воспроизводства устриц описывался во всех деталях. В конце концов, через пару дней мистер Кноперт пришёл к выводу, что увиденное им вовсе не было ритуалом спаривания. Его жена Эдна заявила... чтобы он или съел улитки, или выбросил их. Как раз тогда она и наступила на одну из них, выползшую на пол. Наверное, мистер Кноперт так бы и поступил, если бы не наткнулся на одно рассуждение в Давиновском «Происхождении видов» в разделе, посвященном моллюскам. Фраза была на французском языке, которого Кноперт не знал. Но одно слово заставило его насторожиться, как ищейку. неожиданно взявшую след. В тот момент он находился в библиотеке и принялся старательно переводить фразу при помощи англо-французского словаря. В рассуждении оказалось менее сотни слов, а смысл его сводился к тому, что в брачном поведении улиток проявляется чувственность, не обнаруженная более нигде в животном царстве. И всё. Это была выдержка из дневников Андрея Фарба, Очевидно, Дарвин умышленно не стал переводить эту фразу для среднего читателя, оставив ее на языке оригинала для тех немногих ученых, которых она действительно могла заинтересовать. Теперь мистер Кноперт стал считать себя одним из таких, и его круглое лицо озарило самодовольная улыбка. Он знал, что его улитки относились к пресноводным и откладывали яйца в песок или в землю. поэтому он положил в большой таз влажную землю, подставил блюдце воды и пересадил туда своих питомцев. Затем он стал ждать, что же будет дальше. Однако брачного поведения больше не отмечалось. Одну за другой он вынимал улиток и внимательно рассматривал их, не обнаруживая при этом ничего, что свидетельствовало бы о предстоящем появлении потомства. Но одну из улиток он не смог приподнять. Её раковина прочно приклеилась к земле. Мистер Кноперт подозревал, что улитка спрятала головку в землю, чтобы умереть. Прошло ещё два дня, а на утро третьего мистер Кноперт обнаружил там, где была улитка, пятнышко взрыхлённой земли. Сгорая от любопытства, он покопал в этом месте спичкой и, к своему восхищению, обнаружил ямку, полную новеньких лоснящихся яиц. Мистер Кноперт позвал жену и служанку посмотреть на них. Яйца были похожи на крупнозернистую икру, только белого цвета. «Ну и что? Ничего особенного. Должны же они как-то размножаться», — прокомментировала увиденная жена. Такое отсутствие интереса с её стороны мистер Кноперт понять не мог. Сам он, когда бывал дома, чуть ли не через каждый час стремился взглянуть на яйца. Он рассматривал их по утрам, пытаясь определить, не произошли ли какие-нибудь изменения. И с о яйцах вечерами ложился спать. Вот ещё одна улитка выкопала свою ямку. И ещё одна пара совокупляется. Первая кладка яиц приобрела сероватую окраску. И с одной стороны каждого яйца стали различимыми узорные спирали раковин. Нетерпеливое ожидание мистера Кноперта достигло своего предела. Наконец, однажды утром, согласно скрупулезным подсчетам мистера Кноперта, это было восемнадцатое утро после откладывания яиц, а он заглянул в ямку и увидел первую малюсенькую движущуюся головку. Первую маленькую антенну, опасливо исследовавшую свое гнездышко. Мистер Кноперт почувствовал себя счастливым отцом. Столь же чудесным образом ожило каждое из семидесяти или более яиц. Итак, он увидел полный цикл воспроизводства, доведенный до успешного завершения. А тот факт, что ни один человек, по крайней мере, ни один известный ему человек не обладал даже крупицей открывшегося ему знания, придавал этому знанию волнующий трепет открытия, острую пикантность посвященности в тайну. Мистер Кнопперт ввел записи, фиксируя последовательность спаривания и откладывания яиц. Он рассказывал о жизни улиток своим восхищенным, а чаще шокированным гостям и друзьям, пока его жена не начинала ерзать от смущения. «Ну когда это закончится, Питер? Если они и дальше будут размножаться такими темпами, то скоро заполонят весь дом». Говорила она ему после того, как вылупились улитки из пятнадцатой или двадцатой кладки. «Природу нельзя остановить», — отвечал он, добродушно посмеиваясь. «Пока они заняли только кабинет, а комнат у нас полно». Все новые и новые стеклянные баки и емкости появлялись в кабинете. Мистер Кноперт сходил на рынок и выбрал несколько чрезвычайно живых на вид улиток. а также двух незаметно спаривающихся особей. Всё больше и больше кладок появлялось на разных донышках тазов и стеклянных ёмкостей. И из каждой кладки вылуплялось, в конце концов, от 17 до 90 новорожденных улиток, прозрачных, как капельки росы. Они скользили по стеблям салата, которые мистер Кноперт тут же подставлял каждой ямке в качестве съедобных лестниц для ползания. Спаривания происходили теперь уже столь часто, что он больше не стремился наблюдать за ними. Брачное поведение могло продолжаться круглые сутки. Однако возбуждение и трепет, охватывавшие его при наблюдении за тем, как белые икринки превращались в раковины и начинали двигаться, ничуть не ослабевали, как бы часто ни приходилось ему быть свидетелем этого зрелища. Его коллеги по брокерской фирме заметили, что у Питера Кноперта появился новый вкус к жизни. Он стал более смелым и решительным в своих действиях, более виртуозным в расчетах, даже в чем-то более безжалостным и постоянно приносил деньги своей фирме. В результате тайного голосования на правлении его оклад был повышен с 40 до 60 тысяч в год. Когда все кругом поздравляли его с успехами, мистер Кноперт склонен был считать это заслугой своих улиток и того благотворного состояния расслабленности, которое он испытывал, наблюдая за ними. Все вечера он теперь проводил со своими питомцами. Его комнату уже нельзя было назвать кабинетом, поскольку она скорее походила на некое подобие аквариума. Ему нравилось усыпать ёмкости листочками свежего салата, кусочками варёного картофеля и свеклы. Затем включать разбрызгиватели, которые он подсоединил к резервуарам с улитками, чтобы воспроизводить природный дождик. После этого все животные приходили в возбуждение, начинали есть, совокупляться или просто с явным удовольствием ползать в мелкой воде. Мистер Кноберт часто позволял улитке вскарабкаться на свой указательный палец. Ему казалось, что та наслаждается подобным контактом с человеком. И часто кормил улиток листком салата прямо из рук, со всех сторон рассматривая создание и испытывая от этого не меньше эстетическое наслаждение, чем иным людям приносит созерцание японских гравюр. Теперь мистер Кнопперт уже никому не позволял заходить в свой кабинет. Слишком много улиток приобрели привычку ползать по полу. Спать, прилепившись к сиденью кресла и к корешкам книг на полках. На сон у улиток уходило много времени, особенно у тех, что постарше. Однако немало было и не столь пассивных особей, предпочитавших заниматься любовью. Мистер Кноперт как-то подсчитал, что в каждый конкретный момент времени примерно дюжина пар сливается в поцелуе. И, разумеется, было множество новорожденных и совсем молодых улиток. Подсчитать их было просто невозможно. Но зато мистер Кноперт сосчитал улиток, которые спали на потолке и ползали по нему. Их оказалось где-то от одиннадцати до двенадцати сотен. В резервуарах, а также на нижних поверхностях стола и книжных полок находилось еще по крайней мере в пятьдесят раз больше. Мистер Кноперт собирался как-нибудь однажды соскрести улиток с потолка. Некоторые из них сидели там уже по несколько недель, и он беспокоился, что они не получают достаточного питания. Однако последнее время он был очень занят, и потому часто нуждался в отдыхе, который получал, просто сидя в своём любимом кресле. Весь июнь он был завален работой, часто допоздна засиживался в офисе. К концу финансового года возрастало число всевозможных отчётов и докладов. Он сделал массу расчётов, сумев при этом обнаружить полдюжины возможностей получить хорошую прибыль, и приберёг наиболее смелые и нетривиальные варианты для своих частных операций. Через год, думал он, его состояние должно возрасти в три, а то и в четыре раза. Он видел, что счёт в банке растёт так же гладко и стремительно, как и его улитки. Он сказал об этом жене. И та была вне себя от радости. Она даже простила ему безнадёжно разрушенный кабинет и тяжёлый рыбный запах, пропитавший весь второй этаж дома. «И всё-таки я хочу, чтобы ты заглянул туда, Питер. Нужно проверить, не случилось ли чего». Сказала она ему однажды утром с явной тревогой в голосе. бак может перевернуться или еще чего-нибудь произойдет а мне бы не хотелось чтобы испачкался ковер ты уже почти неделю не был в кабинете так ведь на самом деле мистер кноперт не был в своем кабинете уже почти две недели он не сказал же не что ковер уже безнадежно испорчен и от него мало что осталось завтра загляну туда решил он про себя Однако прошло ещё три дня, прежде чем он сумел выбрать время. Как-то вечером перед сном он зашёл в кабинет и был крайне удивлён тем, что весь пол покрыт тремя или четырьмя слоями улиток. Нельзя было закрыть дверь без риска раздавить какую-нибудь из них. Плотные нагромождения в углах комнаты создавали ощущение, что она совершенно круглая. Словно он стоял внутри какого-то огромного массивного камня. Мистер Кноперт щёлкал суставами пальцев и изумлённо озирался. Улитки покрыли все имеющиеся поверхности. А тысячи их даже свисали с люстрой в виде громадной нелепой грозди. Чтобы обрести опору, мистер Кноперт потянулся к спинке кресла, ощутив под рукой множество раковин. Он не смог сдержать легкую усмешку. Забравшись друг на друга, улитки образовали на кресле... комковатую подушку. С потолком действительно нужно было что-то делать, причём немедленно. Он взял из угла зонтик, стряхнул с него несколько улиток и расчистил место на столе, чтобы встать. Кончик зонта разорвал обои, и сразу же под весом налипших на него улиток длинный кусок бумаги свесился почти до пола. Мистер Кноперт неожиданно почувствовал сильнейшую досаду и гнев. Разбрызгиватели должны были заставить их двигаться. Он потянул рукоятку на себя. Во всех баках заработали моторы, и комнату мгновенно охватила бурная активность. Скользя ногами по полу между падающих и стучащих подобно морской гальке раковин, мистер Кноперт направил пару разбрызгивателей на потолок. и сразу понял, что совершил ошибку. Намокшая бумага начала рваться, и с трудом увернувшись от одной падающей грозди, он тут же получил сильнейший удар по голове от другой колышущейся гирлянды улиток. Ошеломлённый, он упал на одно колено. «Нужно открыть окно», — подумал он, «иначе здесь можно задохнуться». Улитки скользили по его ботинкам, лезли вверх по брюкам, И он раздраженно пытался стряхнуть их себе. Как только он сделал шаг по направлению к двери, чтобы позвать кого-нибудь из прислуги на помощь, на него упала люстра. Мистер Кноперт тяжело осел на пол. Теперь он видел, что вряд ли сможет открыть окно, поскольку улитки плотным слоем облепили весь подоконник. На мгновение он почувствовал, что не может встать и задыхается. Дело было не только в затхлом воздухе комнаты, но и в свисающих отовсюду кусках обоев, которые загораживали свет и создавали ощущение тюрьмы. «Эдна!» — позвал он и поразился глухому, сдавленному звучанию своего голоса. Комната не пропускала никаких звуков. Он пополз к двери, уже совершенно не обращая внимания на массу улиток, которых давил руками и коленями. Открыть дверь он не смог. На ней налипла такая масса улиток, пересекавших дверную щель во всех направлениях, что они сводили на нет все его усилия. «Эдна!» Улитка заползла ему в рот, и он с отвращением выплюнул её. Мистер Кнопперт пытался было стряхнуть улиток со своих рук, но вместо каждой сотни, от которой ему удавалось избавиться, На него заползали, казалось, сотни четыре других, и вновь облепляли его. Они словно специально стремились к нему, как к единственному относительно свободной от их же собратьев поверхности. Теперь улитки ползли даже по глазам. Затем, как только он попытался встать на ноги, что-то вновь ударило его. Мистер Кнопер даже не мог разобрать, что это было. Он терял сознание. Так или иначе он вновь оказался на полу. Руки были налиты свинцовой тяжестью, когда он попытался поднести их к ноздрям и глазам, чтобы освободиться от смертельно запечатывающих его улиточных тел. Помогите! Он проглотил улитку. Давясь это душье, широко раскрыл рот, судорожно хватая воздух и почувствовал, как улитка переползла через его губу на язык. Это был сущий ад. Он чувствовал, как они скользят по ногам, перетекая через них тяжелой и клейкой рекой и приковывая его ноги к полу. Дыхание мистера Кноперта стало конвульсивным. Взор заволокла мгла, ужасающая своей волнообразной чернотой. Он уже совершенно не мог дышать, потому что был не в силах освободить свои ноздри. Не мог дотянуться до них. Вообще не мог пошевелиться. И тут, сквозь едва приоткрытые веки он увидел прямо перед собой каучуковое растение, которое стояло в катке рядом с дверью. Пара улиток занималась на нём любовью. А совсем рядом с ним малюсенькие улиточки, чистые, как капельки росы, влуплялись из яиц. И, подобно несметной армии, вступали в свой ещё более расширяющийся мир.